Глава 4. Шайка Конгра Если бы Васкиц, Филиппы и Морец побывали на западной окраине острова Штатов, они увидели бы, что западный берег ничуть не походит на побережье острова между мысом Сан-Хуан и стрелкой Севераль. Береговые утесы в 35 метров вышиной спускались здесь отвесной стеной в воду. Даже в тихую погоду у подножья их яростно бились волны прибоя. Перед этими бесплодными береговыми утесами, в расщелинах, скважинах и трещинах которых ютились мириады морских птиц, тянулись гриды рифов. Некоторые из этих подводных камней имели до двух миль в ширину, как это видно было во время отлива. Между этими банками проходили узкие извилистые каналы доступные разве лишь для мелких судов. На высоком песчаном берегу кое-где виднелись тощие водоросли. Довсюду валялись разбитые волнами раковины. В береговых утесах можно было встретить множество глубоких мрачных сухих гротов с узкими отверстиями. Ни во время шквалов, ни призыбе, даже в страшное время равноденствия, когда морская вода поднимается на большую высоту, эти пещеры не затоплялись. Чтобы проникнуть в них, надо было взбираться по каменистым откосам и обвалившимся скалам. Перебираясь через трещины, еще можно было достигнуть гребня гор, но чтобы дойти до центрального плоскогорья острова, надо было подняться на вершину в 900 метров высотой. В общем, эта часть острова была более дикой и пустынной, чем противоположный берег у Эльгорской бухты. Хотя горы Огненной земли и Магелланова архипелага несколько защищают западную часть острова Штатов от северо-западных ветров, море бушует здесь с такой же яростью, как и вблизи мыса Сан-Хуан, от стрелки Диегос до стрелки Севераль. Таким образом, кроме маяка, выстроенного со стороны Атлантического океана, было бы не лишним построить второй маяк и со стороны Тихого океана. Для судов, которые, обогнув мыс Горн, направляются в пролив Лимера. Может быть, правительство Чили последует со временем примеру Аргентинской республики? Во всяком случае, одновременное устройство маяков на двух концах острова Штатов причинило бы много неудобств шайки разбойников, поселившихся близ мыса Сан-Бартелеми. Грабители высадились в эльгорской бухте несколько лет назад и приютились в глубокой пещере среди береговых утесов. Они чувствовали себя здесь в полной безопасности потому что корабли никогда не заходили на остров Штатов. Шайка состояла из 12 человек. Предводителем ее был некто по имени Конгр, а его правой рукой и помощником – Каркант. Все они были уроженцы Южной Америки. Пять аргентинцев или чилийцев по происхождению, остальных, должно быть, Конгр завербовал среди жителей огненной земли. Им пришлось только переехать пролив Лимера, чтобы очутиться на острове, хорошо знакомом им по рыбной ловле. Каркант был чилиец родом, но никто не знал, в каком городе или какой деревне республики, в какой семье он родился. Ему было лет под 40. Роста он был среднего, довольно худощавый, но с сильно развитыми мускулами. По характеру это был скрытный и жестокий человек который не отступил бы ни перед каким злодейством или даже убийством. Никому не было известно и прошлое атамана разбойничьей шайки. Сам он никогда не обмолвился о своем происхождении и национальности. Трудно сказать, даже действительно ли его звали Конгром. Впрочем, имя его встречается довольно часто среди туземцев Магелланова архипелага и огненной земли. Когда капитан Дюмон-Дюрвиль зашел во время плавания Астролябии и Прилежного в гавань Пекет в Магеллановом проливе, к нему явился патагонец, которого звали Конгром. Но едва ли атаман Конгр принадлежал к этому племени. У патагонцев широкие челюсти, узкий лоб, продолковатые глаза, приплюснутый нос, и все они обычно высокого роста. Конгр не походил на этот тип, и в лице его не было и тени той кротости, которой отличаются представители этого племени. Конгр был пылок и энергичен. Это можно было сказать при одном взгляде на суровые черты его лица, обросшего густой бородой, в которой уже начала пробиваться седина, хотя Конгру было не больше 40 лет. Это был типичный бандит, злодей. Не было преступления, которым он не запятнал бы себя. Ему ничего не оставалось больше, как укрыться на этом необитаемом острове, у которого одно только побережье было до некоторой степени известно морякам. Чем жил, однако, Конгр со своей шайкой с тех пор, как поселился на острове? Постараемся объяснить это в общих чертах. Когда Конгр и Каркант, спасаясь от грозившей им за их преступление виселиц, бежали из пунта Аренас, главного порта Магелланова пролива, они направились на огненную землю, где трудно было бы их преследовать. Здесь они узнали от туземцев, что близ острова Штатов в то время еще не освещенного маяком, часто происходят кораблекрушения. Конечно, море должно было выбрасывать на берега острова груз погибших кораблей. Иногда довольно ценный. Конгру и Карканту пришла мысль организовать банду для разграбления остатков погибших судов. К ним присоединились еще два-три бандита, которых они встретили на огненной земле, да человек 10 туземцев. Они переправились на туземном судне через пролив Лимера. Конгр и Каркант были опытные моряки. Они много плавали в наиболее опасных местах Тихого океана. Но и им не удалось избежать катастрофы. Их судно отбросило на восток порывом ветра, и оно разбилось о скалы мыса Кольнет в то самое время, когда готовилось войти в тихие воды порта Пари. Бандиты добрались вброд до Эльгорской бухты. Ожидания их оправдались. Песчаный берег между мысом Сан-Хуан и стрелкой Севераль был покрыт остатками давнишних и недавних кораблекрушений. Тут были целые тюки товаров. Ящики со съестными припасами, которых им могло хватить на несколько месяцев. Оружие, револьверы, ружья, металлические ящики с прекрасно сохранившимися патронами. Ценные слитки золота и серебра. Очевидно, остатки груза погибших австралийских кораблей. Мебель, доски от обшивки судов, разнообразные обломки и несколько скелетов. Но не было ни единого живого существа, спасшегося от кораблекрушения. Моряки хорошо знают этот ужасный остров Штатов. Стоило буре прибить корабль к этому берегу, чтобы он погиб безвозвратно со всем экипажем и грузом. Конгар с товарищами поселился не в глубине самой бухты, а у входа в нее, чтобы удобнее было наблюдать за мысом Сан-Хуан. Случайно он открыл большую пещеру, вход в которую зарос густыми водорослями, ламинариями и фукусами, и расположился в ней со всей бандой. Прибрежные утесы защищали пещеру от морского ветра. Разбойники перенесли в свое новое жилище мебель, койки, одежду, съестные припасы, Ящики с сухарями, бочонки с вином и водкой. Словом, все, что найдено было на берегу. Особенно ценные находки, например, золото, серебро, драгоценные камни, сложили в соседней пещере. Конгр надеялся когда-нибудь завлечь предательски какое-нибудь судно в бухту, захватить его, нагрузить драгоценной добычей и удалиться на один из островов Тихого океана, где он некогда совершал свои первые морские грабежи. До сих пор такого случая не представилось, и пираты не могли покинуть остров Штатов. Зато в течение двух лет богатство их увеличилось. За это время погибло несколько кораблей, и они награбили много добычи. По примеру, живущих на некоторых побережьях Старого и Нового Света искателей, выбрасываемых морем остатков после кораблекрушений, негодяи даже иногда завлекали суда в опасные места. Стоило показаться кораблю в виду берега ночью, когда свирепствовал восточный ветер, и разбойники тотчас зажигали костер в направлении подводных рифов. Если кому-нибудь из потерпевших крушения удавалось спастись, злодеи немедленно убивали его. Так жила на острове разбойничья банда. Конгру удалось погубить несколько судов, но не удалось привлечь ни одного в Ильгорскую бухту и завладеть им. По доброй воле ни одно судно не заходило в эту малоизвестную морякам бухту. Да если бы случайно и попало туда, экипаж корабля мог ведь справиться с пятнадцатью разбойниками. Время шло, и пещера все больше и больше наполнялась ценными остатками грузов. Можно себе представить, какое нетерпение, какая ярость овладевали Конгром и его товарищами. Он и Каркант только об одном думали и говорили. «Какая досада сидеть на этом острове с грузом ценностью свыше ста тысяч пиастров!» — говорил Каркант. «Надо во что бы то ни стало выбраться отсюда!» — отвечал Конгр. «Когда и как?» — спрашивал Каркант, и вопрос этот оставался всегда без ответа. «Наши припасы истощаются!» — продолжал Каркант. «Пока нас еще выручает рыбная ловля, а вот охота скоро перестанет давать нам добычу!» и что за суровые зимы приходится нам переносить на этом острове. Неужели мы должны пережить еще несколько таких зим? Что мог ответить на все это Конгр? По природе он был неразговорчив и необщителен, но гнев так и кипел в нем при сознании собственного бессилия. Да, он был совершенно бессилен. Уж если шайка не может захватить корабль, то пусть бы какая-нибудь шлюпка с огненной земли пристала к берегу. Завладев ею, сам Конгр или Каркант с одним из чилийцев могли бы переплыть Магеллана в пролив, а оттуда пробраться в Буэнос-Айрес или в Аль А там были бы лишь деньги. Всегда можно купить судно в полтораста или двести тонн, которое при помощи нескольких наемных матросов можно привести в Альгорскую бухту. В бухте легко избавиться от экипажа. Затем вся банда со своими богатствами могла бы отправиться на корабле на Соломоновы острова или на новые гибриды. В таком положении было дело, когда вдруг произошло нечто неожиданное. В начале октября 1858 года в ввиду острова показался пароход, на котором развивался аргентинский флаг. Он вошел в Ольгорскую бухту. Конгор и другие разбойники тотчас же узнали, что это военный корабль, против которого они не могли ничего предпринять. Тщательно замаскировав вход в пещеру и уничтожив всякие следы своего присутствия, разбойники удалились вглубь острова, чтобы выждать, когда уйдет корабль. Это был пришедший из Буэнос-Айреса Санта-Фе, доставивший на остров Штатов инженера, который должен был выбрать место для маяка. Расыльное судно оставалось в Ильгорской бухте всего несколько дней и ушло, не обнаружив места, где скрылись Конгр и его приверженцы. Впрочем, Каркант успел пробраться к бухточке и узнать, с какой целью приходил Санта-Фе на остров Штатов. В Ильгорской бухте хотят выстроить маяк. Но ведь это значит, что разбойничьей шайке остается одно — убраться по добру, по здорову. Разбойники непременно так и сделали бы если бы могли. Но Конгр не мог покинуть остров, а потому решил перебраться в западную часть его к мысу Сан-Бартелеми, где тоже было много пещер. Рассыльное судно ушло, но оно должно было скоро вернуться со артелью рабочих, поэтому Конгр, не теряя времени, приказал перенести все необходимое в западную часть острова, в расчете на то, что, может быть, придется прожить там целый год. Он надеялся, что на таком расстоянии от мыса Сан-Хуан никто не откроет его. Перенести все, что было сложено в двух пещерах, не удалось. Пришлось ограничиться переноской съестных припасов, консервов, постельных принадлежностей, одежды и лишь некоторых драгоценных вещей. Все остальное оставили на произвол судьбы в пещерах, вход в которые старательно завалили камнями. Через пять дней после того, как разбойники оставили старое пепелище, снова прибыл и стал на якорь в Ильгорской бухте Санта-Фе. Он доставил на остров рабочих и материалы. Маяк решено было строить на террасе. Начались работы, которые, как известно, были благополучно доведены до конца. Итак, разбойничья банда Конгра приютилась близ мыса сан бартилеми Тут протекал образовавшийся оттаяние снегов ручеек, который доставлял им пресную воду. Рыбная ловля, а до некоторой степени и охота давали возможность приберегать захваченные при бегстве из Альгорской бухты съестные припасы. Конгор и Каркант ожидали с нетерпением, когда постройка маяка будет окончена, а Санта-Фе уйдет, чтобы вернуться не раньше трех месяцев с новой сменой сторожей. Следует сказать, что Конгор и Каркант прекрасно знали все, что происходит в бухте. Подкрадываясь к маяку с южного или северного побережья или из внутренней части острова, или же наблюдая с высот, они составили себе понятие о ходе работ. Конгр ждал окончания работ и надеялся, наконец, осуществить свой давнишний план. Может быть, когда Эльгорская бухта будет освещена маяком, какой-нибудь корабль зайдет в нее, и тогда-то ему с товарищами удастся истребив предварительно экипаж, захватить судно. Конгры нисколько не беспокоило, что офицеры Санта-Фе могут отправиться исследовать западную часть острова. Никому не могла прийти охота, по крайней мере в этом году, пуститься на разведку к мысу Сан-Бартелеми по обнаженным плоскогориям и почти неприступным оврагам. Это стоило бы неимоверных усилий. Правда, у командира рассыльного судна могла явиться мысль обойти остров с моря, но едва ли даже в этом случае он решился бы высадиться на окруженный рифами берег. Во всяком случае, разбойники сумели бы вовремя укрыться. Ничего подобного, однако, не случилось. Наступил декабрь. Постройка маяка приближалась к концу. Скоро там должны были остаться одни сторожа. Первые лучи, которыми маяк осветит ночной мрак, повестят об этом Конгра. В течение последних недель кто-нибудь из разбойников каждый вечер взбирался на одну из конусообразных вершин, с которых можно было за 7 или 8 миль видеть маяк. Наблюдавший должен был тотчас же сообщить, как только на маяке в первый раз засветится огонь. В ночь с 9 на 10 декабря дежурил Каркант. И на его долю выпало принести эту весть на мыс Сан-Бартылеми. «Черт зажег огонь на маяке! Пусть бы черт и загасил его!» — сказал он Конгуру, вернувшись в пещеру. «Нам этот маяк не нужен», — отвечал Конгр, грозно потрясая кулаком по направлению востока. Четыре дня спустя, в начале следующей недели, Каркант охотился в окрестностях порта Парри и подстрелил лань. Мы уже знаем, что животное убежало и упало на опушке букового леса, где его нашел морец. Узнав, что на острове есть жители кроме них, Васкиц и его товарищи стали бдительнее наблюдать за соседней Сельгорской бухтой местностью. Наконец Конгр пожелал возвратиться с мыса Сан-Бартелеми к мысу Сан-Хуан. Бандиты решили оставить все свое имущество в пещере. С собой они решили взять дня на три на четыре съестных припасов, рассчитывая найти все остальное на маяке. В первый день они должны были пройти треть расстояния так как знали кратчайшую тропинку через центральную часть острова. Пройдя 10 миль по гористой местности, они думали отдохнуть в тени деревьев или в каком-нибудь гроте. На другой день они могли выйти до восхода солнца и пройти такое же расстояние, как накануне, а на третий день к вечеру должны были спуститься к берегу Эльгорской бухты. Конгор не знал, что на маяке три сторожа, и думал, что там только двое. Но это не имело значения. Васкиц, Филиппы и Морец едва ли могли оказать сопротивление целой шайки разбойников, о близости которых они не подозревали. Убив двух сторожей в сторожке, бандиты легко могли расправиться и с третьим, стоящим на вахте. Завладев маяком, Конгр перенес бы смысл в Сан-Бартелеми все оставленное там имущество и снова спрятал бы его в пещере близ Эльгорской бухты. Таковы были планы бандита. Замысел должен был удаться, но что ожидала Конгра дальше, это было неизвестно. Дальнейший ход дела зависел не от него. В эльгорскую бухту может зайти какое-нибудь судно. С прибытием Санта-Фе в американский порт весть о новой якорной стоянке не замедлит распространиться среди маяков. Поэтому очень возможно, что судно, особенно небольшое, предпочтет зайти в новым маяком бухту, чем идти в бурю, в пролив или огибать остров с южной стороны. Конгр решил завладеть таким судном и бежать на нем в Тихий океан, где никто не станет преследовать его за совершенные им преступления. Все это, однако, должно было произойти до возвращения Санта-Фе. Если разбойники не успеют бежать до этого времени, Конгр и его товарищи должны будут вернуться на мыс Сан-Бартелеми. А тогда уже дело будет плохо. Узнав об исчезновении трех сторожей, командир Лафает, конечно, догадается, что их увели или убили. Начнут разыскивать их по всему острову. Сантафе уйдет не раньше, чем исследовав остров вдоль и поперек. Как избежать тогда преследования? Как изыскивать средства к существованию? Ведь в случае надобности аргентинское правительство пошлет сюда и другие корабли. Даже если Конгру посчастливится захватить туземную шлюпку, а это маловероятно, пролив будут охранять так зорко, что едва ли удастся бежать на огненную землю. Или, может быть, счастье улыбнется бандитам и представится возможность покинуть остров, пока еще не поздно? Вечером 22 декабря Конгор и Каркант беседовали, гуляя у мыса Сан-Бартелеми и по свойственным морякам привычки поглядывая то на небо, то на море. День был серенький. На горизонте всплывали облачка. Дул сильный норд-ост. Было половина седьмого вечера. Конгор и товарищи собирались уже на покой. — Так значит, мы оставим все свое имущество на мысе Сан-Бартелеми? — спросил вдруг Каркант. — Да. — отвечал Конгр. — Когда мы будем хозяевами на маяке, мы перенесем все туда. Он не докончил фразы. Взор его скользнул по морю. — Посмотри-ка туда, Каркант, — сказал он. Каркант взглянул по указанному направлению. — О, это корабль! — воскликнул он. — Я не ошибаюсь. — И кажется, он приближается к нашему острову, — заметил Конгр самом деле, милях в от мыса Сан-Бартелеми, лавируя, шел под парусами корабль. Несмотря на противный ветер, судно продвигалось вперед и к вечеру могло войти в пролив, если только оно направлялось именно туда. «Это шхуна», — сказал Каркант. «Да, шхуна. в Полтораста-двести тонн вместимостью», — подтвердил Конгр. Было очевидно, что шхуна старалась войти в пролив, и вовсе не собиралась огибать мыс сан бартелеми Интересно было знать, отчутится ли она с наступлением ночи на высоте мыса, и не рискует ли под напором ветра разбиться о подводные рифы. Вся банда столпилась на стрелке мыса. Уже не впервые за время своего пребывания на острове Штатов разбойники видели на таком близком расстоянии от берега корабль. Известно, что в подобных случаях они даже умышленно завлекали судно на подводные камни. Кто-то предложил зажечь костер и на этот раз. «Нет», — отвечал Конгр, — «постараемся захватить эту шхуну целой и невредимой». Ветер и течение встречные. Скоро совсем стемнеет. Шхуна не будет в состоянии войти в пролив. Завтра она будет еще стоять в виду мыса, и мы тогда увидим, что можно предпринять. Час спустя непроницаемая тьма окутала шхуну, на которой не было даже зажжено огней. Ночью ветер переменил направление и подул с Зюйт-Веста. На следующее утро, когда Конгр и его товарищи вышли на берег, они увидели, что шхуна потерпела крушение у рифов мыса Сан-Бертолеми.